За два года напишешь и наговоришь немало. Моя статья о Крите блестяще. Здесь и далее цитируется по неопубликованной тетради дневника Геббельса. Примечание автора. В его пропагандистском хозяйстве без осечек. Когда же его радиопередача потерпела неудачу, пиетет к Фюрур единственный раз принесен жертву тщеславию Геббельса. Он записывает в дневнике.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 Он старается представить своих соперников в самом невыгодном свете перед лицом истории, который, надо думать, апеллирует дневник. В этой тетрадке, охватывающей всего лишь полтора месяца, достается министру иностранных дел Рибентропу Борману, с которым он позже находит контакт, профсоюзному фюреру Лею, улетевшему в Англию Гессу. Борман рассказывает мне о Гессе. Он был суррогатом из мании величия и скудаумия. Поносятся дуче Антонеску, Павелич, Маннергейм. Гебельс расчищает площадку для триумфального постамента, на который зайдет фюрер лишь в его сопровождении. Он мстителен, признавая долю правды за жалобой ОКВ. Верховное командование вооруженных сил Германии по поводу усилившейся пропаганды СС, плохо влияющей на армию. Он тут же в долгу не остается. Я жаловался на Браухича. Он тоже слишком настойчиво бьет в собственный барабан. Дневник Геббельса в сфере каждодневных дел Министерства пропаганды Третьей Империи в мае-июне 1941 года эта сфера подготовки к нападению на Советский Союз с начала войны. Геббельс один из немногих посвященных в готовящуюся операцию «Барбаросса» и активный ее участник. «Дорожу от возбуждения», — записывает он 5 июня. «Не могу дождаться дня, когда разразится шторм». Первые отголоски подготавливаемого нападения появляются в дневнике 24 мая. Геббельс направляет своего представителя к Розенбергу, которому предназначался пост министра по делам оккупированных восточных территорий для согласования действий в готовящейся операции. Россия должна быть разложена на составные части. На Востоке нельзя потерпеть существование такого колоссального государства. У нас прекрасная погода, но нет времени для отдыха. Вечно звенящий телефон приносит новые и новые известия. Напряженная и возбужденная жизнь. Пожалеешь, когда это кончится. Небольшая прогулка в лесу. Строится новый норвежский домик. Он будет стоять на весьма идиллическом месте. Просматривал новые цветные фильмы. В этом деле мы далеко ушли. Гарольду, его пасынку, примечание елена Ржевской, все время снится Крит. Там на юге все обстоит хорошо. 25 мая. С Гутеррером и Таубертом совещались о подготовке против России. Таубер довольно много сделал в этом направлении. Имеется в виду 13 род пропаганды в каждом важном городе. Будет выделен пропагандистский отряд из состава роты с задачей пропагандистского обслуживания населения. Объемистая и тяжелая задача, однако мы готовимся к ней вовсю. Мы опубликовываем первый довольно оптимистичный доклад о Крите. Он подействует в народе как приятная сенсация. В Лондоне господствует глубокий пессимизм по вопросу о Крите. После того, как они убрали авиацию, там потеряны все надежды. В США также похоронное настроение. Москва поражена смелостью этой операции. Друзья, какие звуки? Мы лишь тихонько развертываем всю пропаганду. Господам англичанам мы ничего не подарим. Он сейчас занят активной дезинформацией, распространением ложных слухов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 26 мая. Вчера на Крите высадились новые войска. Мы наносим там ужасные потери английскому флоту. Черчилль дорого заплатит за свое сопротивление. Для наших информаций снова достаточно материала из заграничных откликов. Самое главное – правильно использовать материал о Крите. Теперь мы можем снова ударить, где нам хочется. Это просто приятно. Мы бьем в барабан, что есть мочи. Пускаем в ход всякую старую заволь. Вечером еще много болтал. Хорошее плодотворное воскресенье. 27 мая. Рибентроп партнер с отнюдь не джентльменскими манерами. Он путает политику с торговлей шампанским. Ему важно колпачить противника. Но со мной это ему не удастся. 29 мая. С Борманом я вполне могу договориться. Он делает все, что я хочу. У нас опять спор с Министерством иностранных дел. Теперь по вопросу пропаганды против США. Министерство иностранных дел мечтает ничего не делать по этому вопросу. Но этим мы в конце концов ничего не добьемся. В Москве занимается разгадыванием ребусов. Сталин, по-видимому, понемногу разбирается в трюке. Но в остальном он по-прежнему зачарован. Антонеску хочет заменить своих генералов штатскими. Многого они не стоят. Божественное лето. Тихо прекрасный вечер, но не нарадуешься этому. 31 мая. Операция «Барбаросса» развивается. Начинаем первую большую маскировку. Мобилизуется весь государственный военный аппарат. Об истинном ходе вещей осведомлено лишь несколько человек. Я вынужден направить все министерства по ложному пути. Рискую в случае неудачи потерять свой престиж. За дело. 14 дивизий направляется на запад. Понемногу развертываем тему вторжения. Я приказал сочинить песню о вторжении. Новый мотив. Усилить использование английских радиопередач. Инструктаж род пропаганды по Англии и тому подобное. На все дано две недели. Уходит много времени, денег, энергии, но окупится. В министерстве посвящены в тайну только Ходомовский и Фиш. Не Если не проболтаются, а на это, учитывая небольшой круг посвященных, можно рассчитывать, то обман удастся. Марш вперед. Наступает напряженное время. Мы докажем, что наша пропаганда непревзойденная. Гражданские министерства ни о чем не подозревают. Они работают в заданном направлении. Интересно будет, когда все взорвется. Магда, жена Геббельса, примечание Елены Ржевской, жалуется опять на сердце. Беспокойство о Гарольде ее извело. Она показала мне новую обстановку замка. Скоро все будет готово. Очень удачно получилось. Только бы не подвел водопровод. Хочу вскоре переехать. Немного поболтал с Магдой. Мне ее очень жаль. Мы поправим ее состояние. Почти вся материковая Европа уже либо под пятой фашистской Германии, либо в союзе с ней. Одна Англия мужественно воюет с Германией. После многодневного упорного сопротивления англичан победа, одержанная в сражении за Крит, распаляет Геббельса. 3 июня Прекрасный день. Великолепные успехи. Я счастлив и радуюсь жизни. Я пишу свою передовую, как говорится, с плеча. Божественное солнце, одурманивающий день Троицы. После обеда гости. Много болтали на военные темы. Победа на Крите воодушевила и воспламенила сердца. Для германского солдата нет ничего невозможного. 4 июня. Моя статья о Крите блестящая. Больше ничего интересного в официальном мире. Могу заняться техническими вопросами. Какой прекрасный июнь.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 Сталин ведь сказал недавно Муцуоке, что он азиат. Вот, пожалуйста, 7 июня. Муцуока. Министр иностранных дел Японии, посетивший Москву в апреле 1941 года. Геббельс вовсю готовится к новой войне. Он завинчивает гайки, где только может. Запрещает показ заграничных фильмов в кабаре комиков, куда на просмотр собираются все критиканы. Готовит новые мероприятия против берлинских евреев. Обрушивается на ту часть прессы, которая недостаточно превозносит успехи германского оружия, обзывая ее «мещанской прессой». Вмешивается в вопросы сохранения военной тайны во всех берлинских министерствах. Придется беспокоить даже гестапо. У него самого в министерстве то шпион, то заподозренный им в шпионаже. Я приказываю за ним следить. В записи Геббельса свидетельствуют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 Через два дня он снова записывает. Проработал с гласмайером новую программу радиопередач. Теперь полностью переключаемся на легкую художественную программу. Снят также запрет станцев. Это все в целях маскировки. Геббельс решает ослабить антиникотиновую пропаганду, чтобы не задеть солдат-курильщиков, не вносить в народ воспламеняющие вещества. Война скрывает в себе и без того достаточно естественных воспламенителей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 Конфискация произойдет ночью. Смысл трюка в том, что статья, рассматривающая операцию по владению Критом, содержит явный намек на поучительность опыта этой операции для предстоящего якобы вторжения в Англию. А конфискация номера должна убедить. Геббельс выболтал истинные намерения. С Таубертом и Фишем обсудил мероприятие вос... по Востоку. В организационном отношении все в порядке.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 Наш спектакль удался превосходно. Связь с США осуществляется посредством лишь одного кабеля, но этого достаточно, чтобы дело стало известно всему миру. Из подслушанных телефонных разговоров иностранных журналистов в Берлине можно заключить, что все, все попались на удочку. В Лондоне снова много разговоров на тему о вторжении. Опровержение ТАСС еще резче, чем было в первый раз.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 под Берлином, в придачу к уже имеющимся у него загородным домам заканчивается строительство замка Геббельса. Здесь все великолепно, по его мнению, и само здание, и то, как жена обставила его. Здесь, в комфортабельной глуши, на фоне идиллического пейзажа, доктор Геббельс намерен еще продуктивнее действовать во имя всеобщей суматохи, не забывай тем временем выуживать из этой суматохи лакомые куски.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 По поручению Геббельса разрабатывается план учреждения Берлинской академии моды под руководством Бена фон Арента, тогдашнего фюрера немецких художников. В Берлин переманивают иностранных киноартистов. После беседы с одной итальянской артисткой Геббель записывает. Все они хотят работать в Германии, потому что в Италии не видят дольше, больше для себя перспективы. Мы должны расширить наш типаж.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 Не ведая о той катастрофе, в которую они будут ввергнуты через несколько дней теми, кому так безрассудно доверили управлять своей судьбой. Последние дни, 17 июня. Все приготовления закончены. В ночь субботы, на воскресенье должно начаться. В 3 часа 30 минут. Русские все еще стоят на границе густому массированным строем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 Ликвидируется также информационная библиотека нашего министерства в Нью-Йорке. Все это мелкие булавочные уколы, но не удар ножом. Мы всегда сумеем с этим справиться. По поводу замораживания германских вкладов США гибель записывает. Он, Рузвельт, может нас только щекотать. 18 июня. Маскировка в отношении России достигла кульминационного пункта. Мы наполнили мир потоком слухов.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 Отпечатанные и упакованные листовки будут переданы представителям немецкой армии и под попечением офицеров отправленные на фронт. Там утром к началу операции каждая рота получит по одной листовке. Вопрос России теперь постепенно разъясняется. До этого и невозможно было избежать. В самой России готовится ко дню морского флота. Вот будет неудача. 20 июня. Вчера ужасно много дел.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 Там я более спокоен и сосредоточен. В Лондоне теперь правильно понимает в отношении Москвы. Войну ожидает каждый день. Фюрр очень доволен нашими фанфарами. Он приказывает еще кое-что добавить из песни Хорст Вессель. 22 июня. С несокрушимой методичностью Гебель описывает, как всегда, истекший день. И хотя в те часы, когда он это пишет, мир уже потрясен известием о нападении на Россию,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 Преодолевая боли, она увидит свет. Прозвучала новая фанфара. Мощно, звучно, величественно. Я провозглашаю по всем германским станциям воззвание фюра германскому народу. Торжественный момент также для меня. Еще некоторые срочные дела. Затем еду в Шваненвердер. Чудесное солнце поднялось высоко в небе. В саду щебечут птицы. Я упал на кровати и проспал два часа.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 Война призвана приглушить все внутренние противоречия фашизма. Военный успех – их единственный бог. Геббель сам и с помощью фюрера запрещает ОКВ христианские здания для солдат. У солдат теперь есть занятие получше, чем читать трактактики. Это изнежное бесхребетное учение самым худшим образом может повлиять на солдат.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 Если сказать 4 недели, а будет 6, то наша победа в конечном счете будет все же поражением. Министерство иностранных дел также в недостаточной мере соблюдает военные тайны. Против Болтунов я велю вмеш... вмешаться гестапо. Гебель дает распоряжение поэтам срочно сочинить песню о русском походе. Но песня все никак не удается. К его досаде и негодованию. Наконец. Новая песня России готова. Совместный труд Анакера, Тислера и Колбы, который я сейчас сопоставляю и перерабатываю. После этого он будет неузнаваем. С обычным самодовольством записывает он. Великолепная песня. Великолепной иного нет теперь у него определения стала кинохроника, которой он занимается, содержание ее «Война» 26 июня. Прекрасные съемки с Востока, захватывающие дыхание киномонтаж —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 Полноценный кусок, захватывающая музыка, кадры, текст. Теперь я совершенно удовлетворен. Еще полчаса подремал на террасе, 4 июля. Темп в Берлине почти захватывает дыхание. В эти дни приходится прямо-таки выкрадывать для себя время. Но я желал для себя такой жизни, и она действительно красива. Как не захлебывается Геббель с результатами внезапного нападения –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 Так было тогда, а теперь иная война, по-иному приходится оплачивать свое вторжение. Русские сопротивляются сильнее, чем предполагалось вначале. Наши потери в людях и материальной части значительны, 1 июля. Он пытается найти объяснение этому казусу. И их союзником является пока еще славянское упорство, но и оно в один прекрасный день исчезнет.